Глава восьмая Примерно через неделю после дня рождения мне удалось таки попасть в Димкин сервис. Причем, несмотря на то, что уговаривала я отца все дни напролет, расписывая прелести новейшего оборудования для диагностики и еще бог весь чего, о чем сама и понятия это не имела, и на всякий случай всегда была при параде, решение он принял как-то вдруг. Просто в один прекрасный вечер, возвращаясь с дачи, поехал другим путем, немного покружил по перекресткам центра города, и на одном из придорожных стеклянно-хромированных ангаров я неожиданно для себя увидела стильную, будто вылепленную из смолы, вывеску. Мазут. Очень приятно, папа, особенно если учесть, что выглядела я в тот день как пугало. Посидишь? — спросил отец, вынимая из бардачка какие-то документы. — Я сейчас только узнаю, что почем. Может, запишусь. Думаю, что быстро. — Нет. Как-то даже слишком резво воскликнула я. — Я с тобой. Папа только хмыкнул. — Да кто б сомневался. А вообще, странные у нынешней молодежи культовые места не находишь? Он глянул на меня, сдерживая улыбку. — Или ты скоро попросишься у меня на права сдавать? «А можно?» — на всякий случай спросила я, потому что вообще да, была такая мысль, и быстренько распустив волосы, выпорхнула из машины. На что я надеялась, что навстречу мне выплывет Димка? Ха! Что окунусь в ароматы резины, пластика и масел? Вот еще! За стойкой, больше похожей на барную, сидела смазливая девчонка в стильном джинсовом комбинезончике. и оранжевой косынки на голове, завязанные концами назад. такая комсомолка со стройки. У дальнего окна стояли столики. За ними сидели, поглядывая на большую плазму на стене, мужчины. По телеку шел футбол. Пахло кофе и выпечкой. И это автосервис? Отец спрашивал что-то у комсомолки, она сверялась с информацией в компьютере. И все. «А где же золоторукие специалисты новейшее оборудование сбоку от стойки открылась дверь из нее выглянул мужчина в таком же как у девушки но более замызганном комбезе окинул взглядом ожидающих белый дастер 626 чей мой откликнулся один из мужчин пойдемте посмотрите если устроит можно оплатить и забирать Давая проход хозяину авто, я попыталась заглянуть в приоткрытую дверь, в святую святых. Туда, где должно быть и живет каждый день до двух ночи мой бог. Но ничего. «Повезло, представляешь?» Словно откуда-то издалека донесся до меня голос отца. «Сказали, минут через пятнадцать экспресс-диагностику смогут сделать. Удачно заехали. Кофе будешь? А? А, да, давай!» Понаблюдав, как он беспомощно шарит глазами по лайтбоксу с картинками и ценами, я мягко двинула в его сторону. — Пап, давай я сама возьму. Иди за столик. Ожидая, пока комсомолка заправит кофемашину, я будто невзначай спросила. — Девушка, а Дмитрий сейчас здесь? Она непонимающе обернулась. — А вам который? У нас их три. — Дмитрий Мазутов. Фамилия сорвалась с губ так мягко и трепетно, что захотелось повторить ее снова, словно мантру. Мазутов. Дмитрий. Вообще, первое впечатление от фамилии, еще когда все девчонки свято верили, что она звучит как Мазиков, было, ну, так себе. Странная она, откровенно говоря. Мазутов вроде тоже не лучше. Но сколько раз за последние две недели я ловила себя на мысли о том, что Эльвира Мазутова звучит просто ужасно, неряшливо как-то. А вот Светлана Мазутова... Светлана Мазутова, как песня. Комсомолка глянула на меня уже заинтересованнее. — А что-то не так? Почему вам нужен именно Дмитрий Сергеевич? — Э-э... — Дмитрий Сергеевич Мазутов. Классное сочетание. — Я по личному вопросу. Администратор стала вдруг строгой. «Дмитрий Сергеевич с прошлой недели в отпуске». «А вы можете дать мне номер его телефона?» «Нет, извините, это против наших правил». «Но он мне очень нужен и очень срочно». Она поставила на стойку две чашечки кофе и блюдце с круассанами и слегка склонилась ко мне. «Девушка, он в отпуске по личным обстоятельствам, и когда вернется, неизвестно». И так выразительно на меня посмотрела, словно это известие должно было либо изгнать меня, как нечистого духа, либо разом решить все мои проблемы. Я даже покраснела, но вышла из ситуации достойно, и я в курсе, что у него свадьба, и что невесту зовут Эльвира, а брата невесты — пётр Но не вижу связи с моим вопросом. Комсомолка секунд пять мерила меня взглядом и, наконец, безразлично пожала плечами. Я не могу дать вам номер, но если вдруг заедет, обязательно передам, что вы его спрашивали. Покопавшись у себя под стойкой, она достала обрывок старого чека, приготовилась писать на нем. И несмотря на то, что у меня сразу возникло подозрение, что как только я отойду от столика, бумажка снова окажется в мусорке, я все равно растерялась. Ведь изначально не собиралась ничего ему передавать, и даже если бы он оказался на месте, не просила бы его позвать. Так ляпнула, не подумав, просто не удержалась. — Так что передать? — Ну... Сердце замерло. Даже дыхание перехватило, и я быстро, чтобы не успеть передумать, выпалила. Скажите, что заходила Светлана. — И все? А номер телефона, суть вопроса или хотя бы фамилию? — Просто Светлана. Хотя, подождите, добавьте еще груша. Она подняла удивленный взгляд. Светлана, груша? Ага, груша.